Конечно, Но... ты не можешь принять помощь от моего любовника. Даже предложение ее уже оскорбительно. Нет. Бывают такие унизительные положения, что они способны загрязнить даже доброе дело. Сифиза, я, я не хотела тебя обидеть. Ты должна это знать. О, поверь, что хотя... Я такая ветреная и веселая, У меня тоже бывают минуты раздумья. Только, по счастью, это не часто случается. О чем же ты думаешь тогда? Я думаю о своей жизни. Не совсем-то честной. Думаю, что хорошо бы взять у Жака небольшую сумму денег, чтобы обеспечить себя на год. И думаю, как пойти к тебе... И снова начать работать. Ну, чего же лучше можно выдумать? Отчего ты не следуешь этому намерению? У меня не хватает мужества. Я чувствую себя неспособной приобрести вновь привычку к работе и отказаться от моей теперешней жизни. Но зато я свободна, весела, беззаботна, ничего не делаю. А жить при таких условиях все же веселее, чем когда целую неделю гнешь спину за какие-то жалкие четыре франка. Впрочем, не в деньгах дело. Сколько раз случалось, что я отказывалась от предложений богача, потому что мне нравился поклонник победнее. Себе денег я не беру. Когда мы сошлись, у Жака не было ни гроша. Я продала на сто франков своих драгоценностей, которые мне дарили раньше. Взяла на эти деньги билет. Говорят, дуракам везет. Я выиграла 4000 тысячи франков. Жак всегда так же весел и безумен, как я. Мы решили, будем жить и веселиться, Пока есть деньги, а когда им придёт конец, ну, мы уже, может быть, и надоедим друг другу, и тогда расстанемся. Или мы будем по-прежнему любить друг друга, и в этом случае, чтобы остаться вместе, постараемся приняться за работу. Не удастся труд, есть ещё средства не расставаться. Жаровня и горсть углей. Уснём вместе и не проснёмся больше. Боже мой! Сифиза, ведь это смертный грех. Успокойся, до этого еще далеко. Не успели мы еще прожить мой выигрыш, как вдруг. Является какой-то ходатай по делам, который когда-то за мной убивался. Да я ему отказала. В двух словах. Он дал... Взаймы денег Жаку под его права на какое-то наследство. Вот на эти-то деньги мы теперь и кутим. Но послушай, Сефиза, а чего бы тебе вместо того, чтобы <связь> так бездумно тратить эти деньги, не положить их в банк и не повенчаться с Жаком, если ты его любишь? Да видишь ли, класть деньги в банк не доставляет никакого удовольствия. Вместо кучи красивых золотых монет там выдают какую-то жалкую бумажку. И никаких удовольствий. Ну, а что касается брака, то... Хотя я и очень люблю Жака. Так как никого еще не любила, мне кажется, что все счастье пропадет, лишь только мы повенчаемся. Кроме того, теперь как любовнику, ему и дела нет до моего прошлого. Ну, а как муж? Он, может быть, когда-нибудь меня им попрекнет, а мне вовсе не хочется слушать упреки от других. Сумасбродка ты у меня, сестра. <смех> ну, а когда вы проживете деньги, тогда что будет? Эх, до этого еще как до луны далеко. Мне и завтрашний-то день, кажется, всегда за сто лет вперед. А если думать о смерти, Королева! так лучше и не жить. королеву! О, кажется, мой двор приходит Послушай, а вдруг они придут за тобой сюда? Нет, нет, успокойся. Однако идут по коридору. Сестра, я прошу тебя, устрой, чтобы я могла уйти незаметно. Они будут смеяться надо мной.